Глава восьмая. Иногда сознание возвращалось, и Марина приоткрывала глаза, но ничего толком рассмотреть не могла. То какие-то люди ходили и говорили около неё, то её трясло, словно она преодолевала непаханое поле на уазике. А ещё через какое-то время послышался жуткий гул, от которого заложила уши. Только один раз Мар полностью пришла в себя... Но через мгновение ей в шею вонзилась сигла и вокруг снова наступила темнота. Просыпалась девушка тяжело. Её сильно мутило, голова болела, то впадала в состояние полудрёмы. Но когда всё-таки пришло время, и организм очистился от препарата, она открыла глаза и долго лежала, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить, а параллельно понять, где сейчас находится. Просторное помещение с белёными стенами, Длинное узкое окно стрельчатой формы. Много лепнины на потолке. Когда же Марина приподнялась, то её взору предстала богато уставленная комната. На полу несколько ковров, у стен резные комоды. В правом углу устроился небольшой диван, обтянутый атласом, у которого стоял невысокий и такой же резной столик. По краям от кровати свисал разноцветный полупрозрачный балдахин. Всюду лежали продолговатые подушки с кисточками. И всё это было такое пёстрое, разноцветное. Покачиваясь, держась за кровать, она поднялась, подошла к окну и посмотрела на улицу. Тут и осознание пришло, и отчасти понимание. С высоты второго этажа она смотрела на южные красоты, тлеющие в лучах уходящего солнца, пальмы, акации и ещё множество незнакомых деревьев, кустарников, цветов. Скорее всего, перед ней раскинулся внутренний двор, поскольку от дома в сад уходили дорожки, выложенные камнем. На мощенной площадке справа под тентами стояли тахты, усланные коврами. Там же столики, на которых поблёскивали медные кувшины. И весь этот пейзаж был сокрыт от чужих глаз высоким сплошным забором. «Господи!» — прошептала девушка и вернулась в постель. Она забралась с ногами на кровать и попыталась заплакать, но не вышло Состояние шока парализовало эмоции. Марина только и повторяла «Господи, Господи, Господи». Примерно через час дверь в комнату отворилась, на пороге показалась женщина средних лет в платке и тёмно-зелёной голубии. Она медленно вошла, в руках у неё были какие-то сложенные вещи. «Мархаба», произнесла женщина и положила одежду на край кровати. «Это одеть надо!» — с акцентом продолжила она. «Кто вы? Где Что произошло?» — засуетилась Марина. Но ответа не последовало. Незнакомка лишь ещё раз коснулась одежду указательным пальцем и вышла прочь. Мар не знала, что и делать. Спустя минут пять она всё же подошла к зеркалу, что стояла на одном из комодов, и посмотрела на себя. На ней была всё та же одежда, кроме верхней, в какой она пошла в бар с друзьями. Джинсы, блузка, шарф на шее Потом Марина вернулась к кровати и развернула принесенные вещи Платок, свободная туника до бёдер Неширокие белые шаровары и голубая голубия А ещё среди всего затерялась пара белых носочков Всё имело приятный аромат, скорее всего, розовой воды Делать было нечего Спорить бесполезно Никто, очевидно, и слушать не станет Так что Мар принялась стягивать себя любимые и привычные вещички. Когда же надела новое одеяние, то расплакалась. Конечно же, она всё поняла. Только вот где он сам. Амир тем временем уже подъезжал к дому. Он прилетел в обед из Берна, однако ещё до вылета позвонил родителям и предупредил о скором приезде гостей, а точнее, будущей жены. Отец снова принялся возмущаться и возмущался долго, но сын был непреклонен. Амир обладал невероятной настойчивостью, что очень хорошо помогло ему в карьере, да и в жизни в целом. Отказ Марины от него, а тем более такой беспочвенный, буквально перевернул всё внутри. Амир посчитал себя оскорблённым и униженным, так как поверил ей, полюбил. Теперь же его душа успокоилась. Она в его доме, В доме горячо любимой семьи, которые не бросят, не отрекутся, а поддержат. Отец Амира, Мади Мадиджалал Дари ибн Назир, слыл человеком строгим, но мудрым. В отличие от многих, воспитывал в своих детях самостоятельность, даже в дочерях. Хотел, чтобы у каждого было высшее образование и работа. Он и сам работал до последнего. А когда здоровье окончательно пошатнулось, сыновья уговорили его бросить дело всей жизни. Мади Джалал дорожил семьёй и традициями и мечтал о счастье для всех детей, коих было шестеро. Самый старший Амир, два младших брата Салах Фади и Халим Фади, три дочери Исар, Хая и совсем маленькая Джаля. Жена Мади, Тамам, в отличие от мужа, была снисходительной и чаще потакала детям, баловала их, за что те её не просто любили, а обожали. Всё в жизни этих людей крутилось вокруг семьи, куда входили они сами и их многочисленные родственники. Амир, конечно, мог бы послушаться отца и найти невесту, достойную, по мнению родителей, но он давным-давно переехал из Абудаби в Берн, где жил своим умом и своими желаниями. Мать сдалась первой, когда услышала о девушке из России. Отец ещё долго ругался с сыном, взывая к разуму. Однако Амир и слушать ничего не хотел. В итоге, скрепя сердце, Мадди согласился, хотя любить не обещал, как и принимать её в свою семью. И вот ворота открылись, в них въехал Лексус, из которого через минут десять вышел Амир. На нём всё ещё был строгий костюм, но так как отец не любил всей этой западной одежды, то он сначала поспешил переодеться в домике для гостей, только потом прошёл в основной дом. Сёстры тут же окружили брата и принялись обниматься. После подошла мать и трижды поцеловала сына. Говорят на арабском. «Салям, сынок, Аллах с тобой». «Здравствуй, мама. Как ты?» «Твоими молитвами всё хорошо. Как твои дела?» Но не успела договорить, как послышался голос отца семейства. «Иди, отец ждёт. Он очень рассержен». «Очень-очень?» Амир усмехнулся. «Сам понимаешь, ты такое сделал?» Тамам покачала головой. Не бережёшь отца совсем. Но иди, не заставляй ждать. Как она? Напоследок спросил Амир. Зинат говорит напуганно. Ещё бы. Её бесчувственную привезли. Сказали, всю дорогу была без сознания. Ой, сын, что же ты натворил? Она хорошая мама. Вот увидишь. И отец увидит. Амир прошёл в кабинет, где с самого утра заседал Мадиджалал. Седой и стройный мужчина, в светло серой туники до пят. Он нервно перебирал чётки и смотрел куда-то на книжные полки. Взгляд его чёрных глаз был неподвижен и казалось спокоен. Но в душе этого человека творилось большое смятение. Как только показался сын, Мади немного привстал и подал сыну руку. «Ассалям алейкум, папа!» «Марха, Баамир!» «Садись!» «Как долетел?» «Всё хорошо, с Богом!» «Как здоровье?» «Работа!» «Всё в порядке!» И тут Мади поднялся со стула, прошёл в другую часть кабинета, где расположился диван. Он сел и уставился на сына. Как ты объяснишь появление в нашем доме этой девушки? Мы с тобой уже говорили, она моя. Кто она? Она не жена, не невеста, не гостья. Она пленница. И отец стукнул ладонью по боковине дивана. Ты выкрал её. Мы поругались. Чуть ли не прошептала Мир. Вот как. Поругались. Интересно, как же я тогда должен был вести себя с твоей матерью, когда мы ругались? На цепь сажать? Лекарствами накачивать? Я только об одном тебя прошу, отец. Дай нам время. Позволь ей пожить здесь, освоиться. Мы любим друг друга, но сейчас в наших отношениях больше вопросов, на которые необходимо найти ответы. Она не мусульманка. Как её людям показывать? Сейчас многие арабы женятся на иностранках. И ты решил стать последователем. А как же традиции? Совсем в своей Европе ум растерял. Марина будет достойной женой. Ты знаешь, я бы плохую не выбрал. мар Кто? Даже не думая ты имя при людях произносить. Пока она в этом доме, ее будут звать Маляка. И еще. Пусть больше молчит. Она знает арабский? Нет. О, Алла-, алла. Позор нашему дому. «Пусть тогда вообще молчит!» После чего Мади снизил голос, поднял указательный палец и добавил. «Пока не научится говорить по-арабски». На что Амир кивнул и хотел уже уйти, но отец остановил. «Ты надолго прилетел?» «На месяц». «Не переживай, отец, после свадьбы мы покинем твой дом, улетим в Берн». «Не дерзи!» — завёлся Мади. «Я гостеприимный хозяин, а ты мой сын. Можете жить здесь, сколько захотите». «Твоему Лику всё равно ещё обучить надо, чтобы не стыдно было с ней в приличном обществе показываться». Шукран, Абумадиджалал. Амир слегка подался вперёд. «Иди», — махнул рукой отец. Амир же направился в женскую часть дома, где в одной из спален томилась его будущая жена. Он подошёл к двери и всё не решался войти, испытывая лёгкие угрызения совести. Марина в это время сидела на диване, Размазывая по щекам слёзы и сморкаясь в тот самый платок, который входил в комплект принесённой ей одежды. Наконец-то, собравшись с духом, он открыл дверь. Его встретила остолбеневшая Мар. Она, словно питон, проследила, как её похититель вошёл внутрь. Глаза девушки отражали ледяную ненависть. Она поджала губы, выпрямилась и застыла в угрожающей позе. «Здравствуй, Марина!» Весьма спокойно и уверенно заговорила мир. «Я, наверное, должен просить прощения за то, что...» «Хотя нет. Не буду просить прощения». Затем он присел на край кровати. «Я не мог позволить, чтобы ты досталась кому-то другому». «Это всё?» — шипящим голосом произнесла Мар. «Причина только в этом? Нет, конечно же». Амир начинал нервничать, поскольку, взглянув в глаза Марины, проследил там явно что-то недоброе. Он даже чётки достал и принялся их перебирать. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Женой? Женой!» — закричал Амар. «Да я ненавижу тебя!» Она вскочила и принялась швырять в него подушками. «Мерзавец! Негодяй! Дьявол проклятый! Ни дна тебе, ни покрышки!» И то было только начало. «Верни меня домой, бандит! Мой отец тебя из-под земли достанет! Он тебя в порошок сотрёт, урод!» Криками ты ничего не решишь говорил Амир, параллельно отлавливая летевшие в него предметы. «Ну как ты мог?» Сдалась Мара, села на диван. Она сжимала в руках последнюю подушку и плакала. Горько плакала. «Зачем? Почему ты так со мной?» Тут Амир поднялся, подошёл к ней, взял за руки и потянул к себе. «Я же говорил тебе, что никогда не играю в любовь. А ещё я никогда не сдаюсь. Она хибеки Марина». «Чего?» скривилась она. «Я сказал на арабском, что люблю тебя». «А я уже нет». «Я тебя не хибеки, или как там правильно?» «Врёшь». Он хотел взглянуть ей в глаза. Но Марина увернулась и отбежала в сторону. «Убирайся вон, Амир Абдель Ибн Мади. Ты гнусный вор и подлец. Я тебе даю день на то, чтобы ты меня вернул домой». «Даёшь мне день?» Он заулыбался. «Нет-нет». Это я тебе даю время, чтобы ты свыклась с новым образом жизни. Да я прямо сейчас уйду отсюда». И Марина направилась к двери. Но Амир перехватил её. «В таком виде туда нельзя, а мне плевать на ваши порядки. Надень хиджаб, тогда сможешь выйти». Он всё это время кокетничал с ней. Его очень забавлял бойкий рафмар «Сам надевай, пододеяльник уже нацепил на себя». «Что, прости?» «Ничего», — рявкнула Марина. «Я не надену этот ваш хиджаб. Я свободная личность». «Значит, будешь сидеть здесь, свободная личность. Ты в доме моей семьи. Отец согласился, чтобы ты жила здесь, но будь добра, уважай законы. А я не напрашивалась в дом твоего отца. Убирайся!» Марат отвернулась и скрестила руки на груди. «И ещё!» — добавила гордячка. «Есть я тоже ничего не буду. Либо отпустишь, либо умру с голоду». Амир только рассмеялся и направился к выходу. «Я понял». Бросил он на прощание и закрыл за собой дверь. А Марина рухнула на кровать и в очередной раз залилась горькими слезами.